Роза. Солнце быстро вставало, и, похоже, начинался светлый день, несмотря на всю темноту ночи, за которой он наступал. В воздухе веяло прохладой, которую Роза чувствовала, сколько бы ни надевала одежек. Вскоре оставалось только признать, что дело не только в температуре. Усталость и остатки страха и гнева прошлой ночи выстудили Розу до костей. И не ее одну. Свет открыл полное опустошение их лагеря и множество трупов, оставшихся после атаки Тигля. Роза поехала по своему лагерю во второй раз за несколько дней, и на этот раз он казался почти пустым. Генерал заверил ее, что у них осталось пять тысяч человек, то есть всего лишь четверть от количества, с которым они прибыли, и потери бросались в глаза. Исчезла нервная веселость, грубые дружеские перебранки, дикая похвальба молодых солдат. Теперь лагерь был полон мужчинами и женщинами, которые убирали мёртвых и спасали то, что осталось от убежища припасов. «Ебать!» – ругнулась Генри, когда они приблизились к передней части лагеря, где защитные сооружения должны были остановить противника. Розе не нужно было спрашивать, на что ругается маленькая женщина. Трупы солдат и лошадей были сложены выше обеих женщин. Стену мертвецов медленно разбирали. Прибывали солдаты и оттаскивали трупы, которые загружали в телеги. Их увозили на милю по дороге, где и сжигали. Да, некоторые предпочитали погребение но сейчас не было времени, чтобы закапывать кого бы то ни было, так что оставалось довольствоваться гигантскими кострами. «Я к такому не готова», – выдохнула Генри, глядя на гору трупов. Из нее испарилась большая часть злобы, из-за этого она казалась в каком-то смысле уменьшенной. Пускай Генри и вышла из своего ступора, но ещё не разобралась до конца с тем, что так на неё повлияло. «К такому никто не готов», — ответила Роза. «Я нет, имела в виду. Битвы и всё такое, я... я так не могу. Как прошлой ночью, ты и я в шатре, спиной к спине против нескольких уёбков за раз. Или пробраться куда-нибудь и тихонько поубивать. Вот это я. А это... «Больше всего я люблю смотреть на кровь. В ней есть. Она мне нравится. Нравится, как она выглядит, и как пахнет, и как течёт. Но всё это уже слишком. Заставляет задуматься». «О чём?» – спросила Роза. Она сомневалась, что точно хочет знать, но хотела отвлечься. «Там», – Генри указала в сторону города. «Там, в давке, в самой гуще». Я видела, как люди рычат, словно звери. Колют, царапают, кусают. Делают всё, чтобы остаться в живых. А это значит убить уёбка перед собой. И это заставляет задуматься, может там и есть их настоящее лицо. А то, что они показывают в остальное время, всего лишь маска. Заставляет задуматься, из чего мы все сделаны, если убрать одежду и слава. Кровь, кости, дерьмо и отчаянная потребность взять у других, только чтоб выжить, пусть и всего еще на миг. Роза поняла, что смотрит на маленькую женщину, не зная, что сказать. Если с рук и с лица Генри смыть всю кровь, то она выглядела почти как обычная женщина, за исключением шрамов на лице и недостающего уха. Иногда трудно было осознать, что она – одно из последних больших имен в Диких Землях. Извини. Тихо сказала Генри. «В последнее время я чё-то рас... расфил... философствовалась». «Расфилософствовалась, моя дорогая». Донёсся откуда-то неподалёку голос Андерса. Так близко, что Роза невольно вздрогнула. Генри глянула через плечо и кивнула. «Ага, вроде так правильнее. Значит, ты всё ещё жив, Андерс». «К большой досаде моего брата». Андерс подмигнул Генри, а потом Розе. Чтобы убить меня, нужно нечто намного большее, чем неминуемая смерть. «На этот раз ты действительно принимал участие?» Спросила Роза. Голос звучал хрипло и болезненно от синяков, которые солдат оставил на ее шее. Или просто наблюдал с обочины. Андерс рассмеялся. «О, моя прекрасная леди Роза, как вы меня раните! Я всю ночь был в самой гуще. Это я поднял тревогу. а потом пробивался и продирался через тучи врагов, включавших моего вышеупомянутого брата, который, очевидно, возглавлял атаку. Роза немного подумала. Не считая ребенка, которого Найлс Брэкович заимел от Эмин Дроан, был лишь один сын, на котором Андерс мог говорить. «Фрэнсис?» «Он самый», — сказал Андерс, ослепительно ухмыляясь. «Мы сразились на эпической дуэли в свете костров на фоне кровавой резни». Я сражался... Что говорить, я сражался героически. Заводил его и туда, и сюда, срубил полдюжины, да что там, не меньше дюжины его солдат. А потом, наконец, вырубил ублюдка. «Ты захватил Фрэнсиса Брэковича?» – спросила Генри. «Того здоровяка, который хотел тебя завалить, когда мы в прошлый раз там были?» «Именно. Того самого. И да, захватил». «И все сам!» – Андерс помедлил, нахмурившись. «Конечно. Давайте скажем так». Роза улыбнулась и впервые с прошлой битвы снова почувствовала себя немного оптимистично. «Молодец, Андерс. Видишь, Генри, он не совсем бесполезен». «Ты называла меня бесполезным?» – театрально оскорбился Андерс. Генри пожала плечами, и они обе отвернулись от чистокровного пьяницы. но ну, блядь, почти совсем». «О, да», — согласилась Роза. «Почти совсем». «Боже мой», — сказал Андерс. «Пак, похоже, сбываются мои худшие кошмары. Эти двое спелись». «Я... я... я Спотыкался и заикался сапак. Бедняга прошлой ночью в бою получил сильный удар по голове, и теперь все утро с трудом выговаривал слова. Впрочем, видимо, понимал он все неплохо, и когда Роза попыталась его отослать, он довольно твердо покачал головой. «Да?» — согласился Андерс. «Хорошо сказано и верно. Он явно со мной согласен». Андерс стал рядом с Розой и тоже принялся смотреть, как разбирают гору трупов. «Что ж, вид здесь не невъебенно жуткий, а?» Роза кивнула. Тела здесь были свалены на ограниченном пространстве, и от этого делалось почему-то только хуже. Так много плоти просто валяется на другой плоти. Так много смерти там, где несколько часов назад была жизнь. Легко такое игнорировать, когда думаешь только в категориях чисел, но вид стольких мертвецов каким-то образом делал числа реальностью. Сколько мертвецов оставили своих возлюбленных? У скольких были мужья, жены или дети? поскольку будут скучать. И хуже того, поскольку им скучать не будут. Возможно, в одном чистокровные были правы. Жизнь в диких землях стоит дешево. «Ты видел Суску?» – спросила Генри. Андерс покачал головой, и в кои-то веке у него не нашлось остроумного ответа. «Я отправил его к вам». «А я отправила его в бой», – сказала Роза. Она даже думать не хотела о том, как отреагирует Генри, если Перна найдут среди мёртвых. «Уверен, с ним всё в порядке. Редко я встречал кого-то более способного, и готов поспорить, Перн слишком хаарен, чтобы умереть». «Он ханен», — сказала Генри опасно тихим голосом. «Да, что ж...» Андерс сделал глубокий вдох и выдохнул. «Может, надо спросить генерала, а? Он вон там». А я воспользуюсь любым предлогом, чтобы не смотреть на эту гору трупов. «О, генерал!» Андерс замахал рукой, наплевав на внимание, которое он привлекал. «Генерал, сюда!» Генерал взглянул в их сторону, сказал несколько слов солдату, с которым разговаривал, и захромал к ним. Он довольно сильно сжимал левый бок и морщился при каждом шаге. розе оставалось только гадать, как сильно генерал был ранен. «Миледи!» Сказал генерал Верит, остановившись перед ней и собираясь поклониться. Его лицо выглядело бледным и изможденным, и ему явно было больнее, чем он хотел показать. «Генерал Верит», — с улыбкой сказала Роза, — «как проходит зачистка?» «Нормально, насколько это возможно. Мы будем заниматься этим по меньшей мере день. Я расставил разведчиков вокруг города. Если кто-нибудь попробует войти или выйти, мы об этом узнаем». Посада продолжается. «Ты видел Суску?» спросила Генри. Маленькая женщина не отводила глаз от горы трупов, но что-то в ее голосе звучало как беспокойство. Генерал Верит не смотрел на Генри, глядя только на Розу. «Надо поговорить. Подальше от войск». «О, как интригующе!» весело сказал Андерс. Генерал бросил на него суровый взгляд, но чистокровный пьянчуга просто ухмыльнулся в ответ. Роза давно поняла, мало что могло по-настоящему умрачить веселье Андерса, кроме трезвости. Роза пропустила генерала вперёд и с помощью пага захромала с Леном. Парень выглядел в целом невредимым, если не считать руки на перевязи и неспособности выговаривать большую часть слов. Ей не нравилось полагаться на помощь других людей, но она на самом деле устала, и ребёнок в животе оказался вдвое тяжелее, чем вчера. Никогда прежде она не чувствовала себя настолько неуклюжим животным. Вскоре они вернулись с прохладного воздуха в шатер розы. Этот участок располагался довольно далеко в задней части лагеря и оставался нетронутым, по крайней мере в основном. Палатки все еще стояли, костры горели и над ними в котелках кипела еда. Сейчас немало нужно было сделать вокруг расползшегося лагеря и нужно было кормить тех, кто это делал. трупы солдат Тигля, напавших прошлой ночью, все еще лежали у кровати. Роза скривилась и отвела взгляд. Она уже сменила одежду и вымылась, насколько возможно, но все еще чувствовала оставленные солдатам синяки на шее и все еще чувствовала дыру от копья в левой руке. «Какого черта здесь случилось?» – спросил Андерс. Он по очереди посмотрел на все четыре трупа, а потом быстро забыл о них и направился к серванту за алкоголем. К тому самому, к которому была пришпилена Роза. Он оттолкнул один из трупов в сторону. Мало что могло помешать Андерсу заполучить бутылку. Люсиль спала на диване в углу шатра. Бедная женщина не была к такому готова. Она никогда не была игроком. Простая поветуха. Да, к крови она была привычная, но не к битве. И не к тому, что её бросают через всё помещение. Роза не понимала, как Люсиль может спать в шатре с четырьмя трупами. но не собиралась отрицать, что женщина заслужила несколько часов сна. «У нас были непрошенные гости», – прохрипела Роза, снимая пальто. «Миледи, вы в порядке?» – спросил генерал Верит, увидев синяки на шее Розы. «Я могу вызвать врача». Роза улыбнулась ему. «Они здесь уже были». Она махнула ему перевязанной рукой. «Дыра в моей руке... Ну, они сделали, что могли». А что касается шеи, они сказали, что время лечит все. Она уселась на край кровати, игнорируя пятна крови. Половина шатра была забрызгана кровью, и все присутствующие утопали в красном. «Генерал, вы хотели нам что-то сказать?» – спросила Роза. Генри прислонилась к стенке шатра у входа, а Пак принес Розе бокал вина. Генерал выпрямился, насколько позволяли его раны, и взглянул на стол. Карта пропала. Она где-то здесь. Наверное, Люсиль уронила, когда ее швырнули на стол прошлой ночью. «Полагаю, вы все еще настроены штурмовать город?» – спросил генерал Верит, начав поиски карты Тигля. «Несмотря на наши потери». «И каковы наши потери, генерал?» Он фыркнул и положил карту на стол. «У нас осталось примерно четверть нашей армии. Точных подсчетов у меня нет, но...» О их потери?» «Сколько людей осталось у Брековича и Дроана?» Сложно сказать. Может, тысяча. Прошлой ночью они потеряли меньше, чем мы. Намного меньше. Но, кроме того, у них меньше и было. Как вы и сказали, числа могут многое решить. Роза кивнула и с удовольствием отпила вина. Этот аргумент действительно сегодня выглядит более веским, чем вчера. Она помедлила, почувствовав, как на нее давит тяжесть такого количества мертвых. А с другой стороны, менее. «Главное, осталось ли у них достаточно человек для защиты города?» Генерал Верит кивнул, усмехнувшись. «Тысяча человек может защитить внутреннюю стену от 10000 «Но внешняя стена, похоже, эвакуирована», — закончил генерал Верит. «Но еще это западня и чертовски хорошее. Каждый, кого мы пошлем на эту стену, будет убит лучниками и военными машинами с внутренней стены». «А если мы не пошлем людей на эту стену, то те же самые лучники и военные машины будут поливать всех, кто попытается пробить внутренние ворота». Роза еще раз кивнула. «Итак, мы снова в тупике. Только у обеих сторон теперь намного меньше людей». «Не совсем», — сказал генерал с усталой улыбкой. «Помните о пещерах, о которых я вам говорил? Те, которые набиты троллями и друрами-некромантами?» «На самом деле, друр был один». уточнил генерал Верит. «Последние два дня мои разведчики исследовали эти пещеры. Они считают, что Друр пытался сделать подкоп в Тигель, отыскать способ поднять свою армию мертвецов». «Зачем? Друры живут под землей». «Последнее, что было нужно Розе в канун окончательного объединения ее королевства, это обнаружить, что еще и Друры хотят ее остановить». Генерал покачал головой. «Не по своей воле». За последние пять лет пять королевств уже отбили две атаки войск Друров. А этот Друр был некромантом и, думаю, изгоем. Неважно зачем, он потерпел поражение, по крайней мере пока. Но мои разведчики считают, что нашли путь в город, хотя придется немало покопать. Сколько времени это займет? В обычном случае я бы сказал неделю или две. Неприемлемо. «Надо закончить это прежде, чем Сарты Пять Королевств пришлют подкрепление нашим врагам. Пусть мы потрепаны, но и они тоже. Нужно использовать это к своей выгоде. И желательно прежде, чем они пришлют мне другие части моего мужа». «О!» – радостно сказал Андерс, не отрывая бутылку от губ. «Сильно сомневаюсь, что мой отец продолжит это делать. По крайней мере, пока у нас тут крепко связан старый добрый Фрэнсис». «У нас есть пленник?» — спросил генерал Верит. «Так точно. Мой младший брат. Мы сражались в эпической дуэли». «Да», — сказала Роза. «Пленник есть. И я еще не решила, что мы с ним будем делать». «Делать?» — спросил Андерс. «Я думал, мы обменяем Фрэнсиса на босса. Вернем шипа сюда к нам, где ему и место. Разве нет?» Роза хмуро посмотрела на Андерса, а потом снова повернулась к генералу, который снова улыбался. «В обычном случае я бы сказал, что выкопать проход займет неделю или две, но думаю, мы сможем сделать это за день. Тогда, генерал, прикажите разведчикам приступать. Сегодня мы расчистим лагерь, сожжем мертвых и будем скорбеть. И отдыхать. А завтра я намереваюсь атаковать». «У меня было чувство, что вы так скажете». Проговорил генерал, потирая шею, а потом выхватил бутылку из рук Андерса. «Вы не собираетесь спорить?» – спросила Роза. «Нет. Думаю, у нас есть достаточно кусочков на своих местах, чтобы на этот раз на самом деле взять город. Через пещеры я пошлю небольшой отряд. Не уверен, где они выйдут, но попав в город, направятся к внутренней стене и атакуют сзади, пока наши основные силы будут отвлекать врагов на внутренней стене». «Мы много потеряем, но если им удастся открыть ворота и решетку, то мы сможем штурмовать город». «Почему не послать все войска через пещеры?» – спросил Андерс. Генерал Верит хорошенько глотнул, поморщился от вкуса и передал бутылку Андерсу. «Если они увидят, как большая часть наших войск движется на север, то твой отец поймет, что что-то не так. А еще я сомневаюсь, что в пещерах достаточно места, чтобы провести войска». Отряд будет двигаться по одному, максимум по двое. Чтобы провести даже тысячу солдат, потребуется много часов, и я сомневаюсь, что они смогут пройти тихо. Я еще хочу послать вторую группу через пещеры. Встряла Роза. Небольшую, чтобы выследить чистокровных за стенами. Отряд убийц? Спросил генерал Верит. Меня? Сказала Генри с горьким смехом, в котором не было ничего веселого. Роза кивнула. «Генри, я не хочу, чтобы ты убивала их, если только все не пойдет наперекосяк. Просто собери их в одном месте. Убедись, что никто не сбежит во время битвы». «Если только все не пойдет наперекосяк...» И снова Роза кивнула. «Да, и если все пойдет наперекосяк, то я хочу, чтобы ты убила каждого чистокровного, кого только сможешь найти». Роза знала, что это будет кровавое, жуткое дело. Там будут дети и, возможно, достаточно взрослые, чтобы понимать положение, в котором они оказались. За такую работу Генри прежде бралась и поклялась, что больше никогда не возьмётся. А ещё она годилась для такой работы. Генри кивнула. «Выбери мне самых тихих, и мы выполним для тебя грязную работку». «И нам остаётся надеяться, что твой отец не догадывается об этом», сказал генерал, снова выхватывая у Андерса бутылку. «Надеяться, что у него ничего нет, чтобы нам противопоставить?» «О, я уверен, что у него есть. Мой отец весьма сообразительный». «Расскажи мне о нем», — сказала Роза. «Какой он, Найлс Брэкович? О чем заботится? Что им движет?» Андерс почти маниакально рассмеялся. «Мой отец никогда на самом деле ни о чем не заботился. Ну, кроме своего имени». Андерс замолк, чтобы выхватить бутылку из рук генерала Верита, и обнаружил, что та уже пуста. Он сердито посмотрел на нее, словно пустота его оскорбляла, а потом направился к серванту за следующей. Никто его не остановил. «Думаю, он заботился обо мне, по крайней мере, какое-то время, когда думал, что я буду послушным сыном и возьму на себя семейные дела». Андерс рассмеялся, словно сказал какую-то шутку. Никто к нему не присоединился. Он заботится о Фрэнсисе, но только потому, что больше некому продолжить его род. Со мной-то он уже давно сдался. «Доказал, что ты непослушный?» Спросила Генри с тенью своей прежней ухмылки. «Точно. И много раз, моя дорогая». «Нет, мой отец — само олицетворение бессердечности. И на самом деле были даже предположения, что смерть моей матери не была несчастным случаем, и что мой отец приложил к ней руку». «Чи, чи, чи!» – заикнул Сапак. «Чи предположения?» – сказала Роза, и Пак с энтузиазмом закивал. Э ну, мои в основном. Но уверены другие это высказывали. В смысле, отцу всегда сыновья были нужнее. Он вечно надеялся произвести сына с моими мозгами и верностью Фрэнсиса. Дочери его не заботили». Это лишь фураж для свадьбы с другими чистокровными или влиятельными иностранцами. И как это связано с твоей матерью? Ну, она перестала приносить детей. Нескольких потеряла, и после Фрэнсиса родила ему лишь двух дочерей. На самом деле неудивительно, что она умерла, предоставив отцу свободу искать новую жену. Помоложе, с бёдрами пошире и благородного происхождения. Так совпало, что Эмин дрон попалась в плен, и отец быстро заделал ей ребёнка, который оказался сыном. Вот только бастардом и тоже Дроаном. «Но «Ну и твой папаня-то в союзе с дронами отметила Генри. «Да, сейчас. Хотя я почти не сомневаюсь, что это брак по расчёту. Подумайте, даже если мой отец с Алистеромы отбросят нас, сокрушат в прах, Вернут себе прежнюю славу паразитических правителей Диких Земель. Что потом? А? Давайте прикинем. Хвосты умерли первыми, туда им и дорога. Терны, Ферены, Йогарыны, Уайландеры и Кайрны – все мертвы от ваших рук. Значит, остаются лишь три чистокровные семьи. Фанклинов возглавляет слабый человек без амбиций. И по всеобщему мнению, его братья, сёстры, сыновья и дочери немногим лучше. Они постоянно уступали своей земли другим семействам задолго до того, как Роза и Шип решили убить их всех. И получается, наш друг Алистер Дроан, глава единственного семейства, которое может стоять на пути моего отца, если он решит прибрать себе все дикие земли. Прямо сейчас вполне возможно, что отец готов делить дикие земли на три части. Но я сомневаюсь. И поверьте, меньше всего мой отец хочет, чтобы кто-то дронской крови сидел на его месте, когда его не станет. А кем была твоя мать? Из какого она семейства? Не из какого. Она была контейкой Третья дочь какого-то благородного торговца или что-то вроде того. Выдана замуж всего в 12 лет от роду и два года спустя родила меня. Вопящего и слишком трезвого. Что, вероятно, я объясняла весь этот плач. «Готов поспорить, большинство детей были бы куда счастливее, будь они и пьяны». «Как нам поможет хоть что-то из этого?» – спросил генерал Верит. «Поможет», – начала Роза, немного раздосадованная, что генерал сам этого не видит. «Потому что чем лучше я знаю человека, тем лучше я понимаю, как лишить его самообладания. А если я смогу лишить самообладания Нейлза Брэковича, то он может совершить ошибку». «Даже если и совершит, этот дрон видимо, тоже знает свое дело», — сказал генерал. Роза вздохнула. «Одна проблема за раз. Андерс, завтра утром мы атакуем. Перед этим у меня есть для тебя задание, и вряд ли оно тебе понравится».